вызывает лихорадку, головокружение, поражает сердечную мышцу. По свидетельству бразильских врачей, от 20 до 50% укушенных клопами людей умирают в первые 3-4 недели, причем смертность среди детей значительно выше, чем среди взрослых. Оставшиеся в живых страдают хронической формой болезни и умирают через 10-15 лет, после укуса зловещего Барбейро. Быстрого эффективного лечения при этой болезни еще не разработали, и медицина пока бессильна перед ней. Как сообщал несколько лет тому назад бразильский журнал «Крузейро», 7 миллионов латиноамериканцев, в том числе 4 миллиона бразильцев, уже заражены эрией. Риску заражения – подвергаются 35 миллионов человек. Естественно, что борьба с барбейро одна из самых неотложных медицинских и даже социально-экономических задач. И раз болезнь невозможно пока вылечить, то следует повести борьбу с вредным насекомым на полное уничтожение его. Кроме применения инсектицидов можно прибегнуть к методу самоуничтожения – выпуская в места распространения бордейро стерилизованных самцов. Об этом мечтают бразильские медики, но пока честно В капиталистическом мире забота о здравоохранении не стоит на первом месте. С вредными насекомыми можно бороться еще и таким способом – собирать самок на пении самца и уничтожать их. Известно самцы прямо прямокрылых – кузнечики, саранча, сверчки – Своим пением привлекает самок. Если песнь самца записать на магнитофонную ленту, то путем воспроизведения его арии можно собрать самок громкоговорителю. Наблюдали, как самки в поисках самца залезают даже внутрь репродуктора и ищут там певца. Канадские специалисты уже используют подобную методику для борьбы с комарами. Заключив пару комаров в клетку, Они записывают призыв в самцах самки. Потом эту запись воспроизводят для завлечения комаров специально созданный ядовитый туман. А вот и новейшие результаты поисков в этом направлении. В 1968 году чехословацкие ученые открыли особый гормон антиметаболит, который не позволяет насекомым переходить из личинки во взрослую стадию, задерживает их метаморфоз. Достаточно одной миллионной доли миллиграмма этого вещества, чтобы насекомое навсегда осталось личинкой и не могло дать потомство. Опыты по изучению биофизических и биохимических методов борьбы с вредными насекомыми уже дали первые вполне обнадеживающие результаты. Им суждены еще широкая проверка и затем практическое применение. Осторожно, кактусы. К Денсону мы ехали через громадные поля кактусов. Они росли группами в одиночку и были похожи на увеличенные в тысячу раз и поставленные стоймя огурцы. Они покрыты ложбинками, как коринские колонны, и волосками, как обезьяне-лапы. У них есть короткие толстые ручки. Эти придатки делают гигантские кактусы необыкновенно выразительными. Одни кактусы молятся, воздев руки к небу, другие обнимаются, третий нянчат детей. А некоторые просто стоят в горделивом спокойствии, свысока посматривая на проезжающих. Так писали Ильф и Петров в своей книге «Одноэтажная Америка» об этих удивительных растениях. Как не похожи они на те маленькие колючие растения, которые летятся в цветочных горшках, на подоконниках, в городских квартирах. Кактус — дитя пустыни и полупустыни. Он очень стоит, вынослив и при том весьма скуп. Он предпочитает брать, а не отдавать. В свои стебли он энергично накачивает влагу и почти не испаряет ее. У него колючки вместо листьев, функции которых выполняют толстые мясистые стебли. Цветоводы, да и просто поклонники домашнего уюта, разводят кактусы в комнатах. Это, как говорится, их личное дело, и вреда другим они не принесут.